Глава четвертая. Дыхание животом. Порочный круг тревожного дыхания. Важно понимать, что естественное дыхание человека – это спокойное, размеренное и глубокое дыхание животом. Однако под давлением современного скоростного ритма жизни человек ускоряется так, что становится в буквальном смысле не продохнуть. Иными словами, человек начинает дышать часто и поверхностно, словно задыхаясь, и при этом задействовать грудную клетку. Такое грудное дыхание является признаком тревоги и часто приводит к синдрому гипервентиляции, когда кровь перенасыщается кислородом, что выражается в противоположном ощущении. Вам кажется, что не хватает кислорода, отчего вы начинаете дышать еще более часто, попадая в порочный круг тревожного дыхания. Стоит помнить о взаимном влиянии тревоги и дыхания. Если вы тревожитесь, ваше дыхание становится частым, поверхностным, неровным и грудным, что в свою очередь дает мозгу сигнал об опасности, из-за чего тревога увеличивается. Смотрите рисунок 5 в приложении. К тому же такое грудное дыхание приводит к нарушению в организме баланса кислорода и углекислого газа, что также может вызвать физические симптомы тревоги и стресса. расслабление через дыхание. Для снятия стресса и накопившегося внутреннего напряжения вам будет полезно регулярно практиковать диафрагмальное, абдоминальное дыхание или простым языком дыхание животом. Вы можете применять размеренное и глубокое дыхание в моменты тревоги или стресса, чтобы увеличить содержание углекислого газа в крови, однако в этом случае важно не использовать дыхание животом как способ борьбы с тревогой или как метод отвлечения от стресса, Если вы испытываете симптомы, связанные с дыханием и избыточно концентрируетесь на нем, то во время тревоги лучше не использовать эту технику, а просто прожить этот симптом без применения дыхательных техник. Такой подход позволит получить положительный опыт проживания пугающих симптомов и доказать себе, что частое поверхностное и грудное дыхание не приводит к ужасным последствиям, а является лишь неприятным и временным явлением. Тем не менее важно регулярно практиковать дыхательные техники согласно собственному условному графику, независимо от наличия или отсутствия тревоги. Алгоритм выполнения дыхательных техник: чтобы попробовать на себе эффективные дыхательные упражнения, проделайте несколько простых действий. Действие первое: наблюдение за дыханием – одна минута. Удобно расположитесь на стуле или лягте на кровать. Примите естественное положение, избегая скрещивания рук и ног. Закройте глаза и сфокусируйтесь на своем дыхании. Не пытайтесь дышать как-то по-особенному. Просто дышите так, как вам удобно, но все свое внимание концентрируйте именно на дыхании, на движении живота и грудной клетки, на проходящих через дыхательные пути потоках воздуха, на звуках дыхания и так далее. Если вы отвлечетесь на какие-то внешние раздражители или внутренние образы, просто отметьте это про себя и снова направьте внимание на дыхание. Станьте своим дыханием. Фокусируйтесь на дыхании, не пытаясь его контролировать или оценивать хотя бы одну минуту, но можете наблюдать за дыханием и большее количество времени. Действие второе. Глубокое дыхание. Три вдоха и выдоха. Теперь совершите серию из трех глубоких вдохов-выдохов. На каждом выдохе старайтесь максимально выдохнуть весь воздух, но делайте это плавно и до тех пор, пока не почувствуете, что воздуха больше не осталось и не возникла необходимость сделать новый вдох. Действие третье. Дыхание животом. Пять минут. После того, как вы выдохнули весь воздух, начинайте дышать животом. Для этого положите одну руку на живот, а другую на грудь. Дышите так, чтобы при вдохе и выдохе поднималась и опускалась только та рука, которая находится на животе, а рука, расположенная на груди, оставалась неподвижной. При необходимости немного надавите рукой на живот, чтобы лучше ощутить его сопротивление руке. Для начала вы можете потренироваться дышать животом перед зеркалом, чтобы лучше понять механизм этого простого упражнения. Со временем надобность такого ручного контроля отпадет само собой. Да и дыхание животом станет автоматическим. Важно: выдох должен быть длиннее, чем вдох, а вдох, соответственно, короче, чем выдох. Во время каждого вдоха представляйте, что направляете поток воздуха в глубину тела. При дыхании ощущайте движение воздуха, холодного на вдохе через нос и уже согретого на выдохе через рот. Вы также можете представлять, что при вдохе в животе словно надувается шарик. А при выдохе он медленно сдувается. Можете подключить и цвета. Вы вдыхаете голубой цвет и спокойствие, а выдыхаете красные цвета напряжения. В любом случае вашей задачей является фокусировка на дыхании и особенно на медленном и плавном выдохе, который, кстати, не стоит искусственно удлинять за счет создания различных препятствий в виде, например, языковых, губных или зубных ухищрений. Подышите животом на протяжении пяти минут, не вдыхая слишком много воздуха и удерживая все свое внимание на дыхании и движении руки. Действие четвертое. Дыхание на четыре. Три минуты на четыре счета. Теперь, продолжая дышать животом, вы можете начать последовательно обозначать ваши вдохи и выдохи цифрами, говоря иначе, вести их счет таким образом: один, вдох, два. Выдох, три. Вдох, четыре. Выдох. Дышите таким образом три минуты. Действие пятое. Квадрат дыхания. Три минуты на четыре счета. Откройте глаза. Найдите в поле своего зрения какой-нибудь прямоугольный предмет. Это может быть висящая на стене картина, оконный проем, жилой дом и прочее. Теперь вдохните и одновременно посмотрите в левый верхний угол прямоугольника, при этом считая от одного до четырех. Затем задержите дыхание, тоже на четыре счета, и вместе с этим переместите взгляд в правый верхний угол этого предмета. Теперь выдохните, снова считая от одного до четырех, и одновременно опустите взгляд в правый нижний угол. Наконец, вновь задержите дыхание на четыре счета. И при этом посмотрите на оставшийся левый нижний угол. Продолжайте дышать и смотреть таким образом в течение трех минут. Более наглядно принцип квадрата дыхания проиллюстрирован на приведенной схеме. Смотрите рисунок шестой в приложении. Действие шестое. Наследование дыхания. Три круга по четыре счета. Вы можете усилить эффективность дыхательных упражнений? Если дыша животом, будете вдыхать левой ноздрей, зажимая правую пальцем один, и выдыхать правой ноздрей, зажимая левую пальцем два. После чего вдыхать ей же, продолжая удерживать левую ноздрю пальцем три, и выдыхать левой ноздрей при зажатой правой ноздре четыре. Повторите серию из четырех счетов три раза, концентрируясь на дыхании и счете, после чего снова вернитесь к вдохам через нос и выдохам через рот. Действие седьмое. Дыхание с паузой. Три круга с изменением счета. Теперь начните дышать таким образом: вдохните на пять секунд, задержите дыхание на пять секунд и выдохните на пять секунд. При каждом последующем цикле вдох-пауза-выдох уменьшайте задержку дыхания на одну секунду и настолько же увеличивайте длительность выдоха. В результате второй цикл будет выглядеть так. Вдох пять секунд, пауза четыре секунды, выдох шесть секунд. Следующий цикл изменяется аналогичным образом: вдох пять секунд, пауза три секунды, выдох семь секунд. Продолжайте дышать таким образом до тех пор, пока выдох не удлинится до десяти секунд, а для паузы, соответственно, вовсе не останется времени. Повторите этот цикл три раза. Наглядно цикл изображен на рисунке 7 в приложении. Накопительный эффект. В любом случае уделяйте дыханию не менее 10-15 минут в день и выполняйте дыхательные упражнения как вариант утром и вечером по 5-7 минут, что существенно разовьет и повысит ваш уровень стрессоустойчивости. Вы можете практиковать размеренное глубокое дыхание и больше. Однако на первых порах важно дышать животом как минимум пять минут за один раз, поскольку примерно за это время в организме восстанавливается баланс кислорода и углекислого газа. Постепенно увеличивайте продолжительность техники дыхания животом до тридцати минут в день. На первых порах вы можете испытывать некоторый дискомфорт, связанный с усилением каких-то симптомов: головокружения, усиления сердцебиения и тому подобное. Это нормально и временно. ведь регулярное выполнение описанных дыхательных практик будет способствовать постепенному ослаблению симптомов, снижению уровня нервозности, уменьшению мышечного напряжения и успокоению тревожного мышления. Уже через неделю регулярной практики дыхания животом вы заметите, насколько сильно изменились ваше настроение и самочувствие, и как более спокойно вы реагируете на стрессовые ситуации. Чем дольше вы практикуете дыхание животом в спокойных и комфортных для вас условиях, тем легче вы подключаете его при необходимости в стрессовые моменты. Ситуативное дыхание. Помимо регулярного выполнения дыхательных техник согласно своему условному графику, используйте любой свободный момент, чтобы попрактиковать дыхание. Сделайте дыхание животом тайной игрой во время поездок на транспорте, ожиданий в очередях. прогулок, словом, в любом удобном месте. Постепенно вы сможете ситуативно использовать освоенный навык дыхания как ресурс для облегчения состояния в периоды стрессов, чтобы позволить не избегать их, а справляться с ними более качественно. Помните, любые техники саморегуляции это не способ преодоления тревоги, а всего лишь возможность выработки новых полезных навыков, которые позволят вам ощутить себя по-новому и почувствовать себя более уверенно. Избегайте лихорадочного выполнения техник с целью скорейшего облегчения в моменты тревоги или стресса, ведь такой подход лишь подпитывает тревогу, поскольку так вы продолжаете с ней бороться, пусть и за счет техник саморегуляции. Но не стоит превращать практики в культ. Лучше воспринимать их как ежедневные удовольствия и возможность с пользой провести время.